Поезд нёсся на Натку уже не с космической, а со сверхзвуковой скоростью. Жизнь менялась необратимо, и к этим изменениям предстояло как-то приспособиться. Для начала вот уже несколько дней Натка привыкала к мысли, что в скором времени выйдет замуж, станет женой Константина Таганцева, а значит, возьмёт на себя определённые обязательства. Эти обязательства её пугали. Правда, Костя уверял ее, что с оформлением отношений ничего в их жизни не изменится. И Надка то верила, то вновь начинала сомневаться. Несмотря на то, что Костя она любила, расставаться с привычной свободой не хотелось. Как там говорила героиня советского фильма «Девчата»? «Хочу халву ем, хочу пряники». Фильм Юрия Чулюкина «Девчата», 1961 год. Однако пути назад уже не было. Более того, обстоятельства подталкивали не откладывать церемонию бракосочетания в долгий ящик. Поэтому вчера они с Таганцевым через сайт госуслуг уже подали заявление в ЗАГС. Натка настояла правда на том, чтобы обойтись без торжественной церемонии. Не нужно ей было всего этого шума, свадебного платья, упаси бог фаты, цветов и гостей. Забежали в ЗАГС перед работой, поставили подписи где надо и разошлись, будучи уже в новом статусе. Единственная уступка, на которую она согласилась это семейный ужин в ресторане, куда по замыслу должны были кроме них с Костей прийти Сенька, Лена с Сашкой, замечательные соседи и верные друзья пенсионеры Сезовы. Вот и все гости. Елена с изменениями в жизни младшей сестры смирилась, похоже, поверив в серьёзность её намерений. Надка до сих пор вздрагивала, когда вспоминала первый их разговор, в котором дотошная судья Кузнецова задавала вопросы, словно в калачивала. Впрочем, сестру Надка понимала: взять ребёнка из детдома это не оставшегося без хозяев кота подобрать. Хотя и за кота ответственность взять не всем по силам. В первую очередь, душевным. Впрочем, убедившись в том, что решение Натальи и Константина твёрдое, и что обратную скорость они включать не намерены, в процесс решения проблемы, связанные с удочерением Насти Васильевной, Лена включилась по полной программе. С её точки зрения, для начала нужно было любыми способами забрать ребёнка из детдома, причём не дожидаясь официальной процедуры удочерения. На это требовалось время, которого, похоже, не было. По предложению старшей сестры Натки следовало сначала оформить гостевой режим общения с Настей, который позволил бы забрать её из Энгельса в Москву на 3 месяца. За это время можно было пройти школу приёмного родительства, подать документы на удочерение, а главное понять, потянут ли Натка с Таганцевым совместную жизнь с новым членом семьи. Рживётся ли Настя в их доме? Сможет ли привыкнуть к внезапно появившейся младшей сестре Сенька? «Это жестоко!» – горячо воскликнула Надка, когда Лена впервые озвучила эту идею. «Это же не котенок, а человек!» «Мы оформим гостевой режим, вырвем Настю из привычной среды, привезем в Москву, а потом вдруг решим, что она нам не подходит, и вернем обратно?» «Лена, ты сама себя слышишь!» «А ты себя слышишь!» Осведомилась в ответ старшая сестра. Наташ, в твоём возрасте пора перестать жить в краю розовых единорогов. К сожалению, случаи, когда люди усыновляют чужих детей, а потом приходят к мысли, что с ними не справляются и возвращают обратно, не так уж и мало. Я буквально на днях, когда проводила заседание по делу, поднимала статистику. 7 детей из 100 возвращают обратно в детские дома. Только за прошлый год в стране зафиксировано больше 5000 случаев так называемого вторичного сиротства. И пойти на это после всех кругов ада, связанных с оформлением документов и судов, гораздо сложнее, чем попробовать гостевой режим и честно признаться себе, что это не твоё. Ты к этому не готов. Говорить себе правду всегда больно, Наташ, но необходимо, потому что если себе врать, то это не жизнь будет, а мучение. И для вас, и для несчастного ребёнка. С доводами старшей сестры Натка в конце концов согласилась. Во-первых, потому что Лена была права. И затаившаяся в душе неуверенность в собственных силах кусала душу, как блоха, подтачивая решимость. Во-вторых, оформление гостевого режима требовало гораздо меньше времени. В тот же день, когда они с Таганцевым подали заявление в ЗАГС, Где взяли справку, что их брикосочетание назначено на третью неделю сентября? Натка заказала в УВД справку об отсутствии судимости, а ещё записалась на медосмотр, необходимые для получения справок об отсутствии у неё наркозависимости, психических и инфекционных заболеваний, а также туберкулёза. В течение недели все эти документы подготовят. Она не могла нарадоваться, что заявление об оформлении гостевого режима можно было подать в органы опеки по своему месту жительства, а не по месту нахождения ребёнка. Это означало, что не надо будет лишний раз ехать для бумажной волокиты в Энгельс, что экономило и время, и нервы. Лена, правда, предупреждала, что проблемы с оформлением разрешения всё равно могут возникнуть. Дело в том, что гостевой режим крайне неохотно распространялся на детей младше семи лет. Как правило, его использовали для детей, у которых практически отсутствовали шансы на усыновление или опеку. У Насти Васильевой ситуация была иной. Если верить директору детского дома, то желающие ее удочерить имелись, поскольку девочка была чудесная, хорошенькая, смышленая, и что немаловажно, здоровая. Именно поэтому Надка намеревалась, обратившись в органы опеки, сразу заявить о своем желании в будущем удочерить малышку и о готовности сделать все полагающиеся для этого шаги. Все справки должны были быть готовы в течение недели, и это время надлежало потратить с толком, то есть подготовить к будущим изменениям одного из главных участников событий, Арсения. С этой целью в ближайшую субботу Надка и отправилась в деревню, где Сенька проводил последние летние деньки под присмотром сизовых. Перед предстоящим разговором Надка изрядно трусила. Нет, она была уверена, что её сын, добрый и заботливый мальчик, который наверняка проникнется печальной Настюшиной судьбой. Но будет ли он рад тому, что у мамы появится ещё один ребёнок? Не начнут ли ревновать? Не устроит ли истерику, наотрез отказываясь становиться старшим братом? Мнение Арсения было важно не только потому, что Натку, разумеется, беспокоило душевное состояние сына. Лена говорила, что в случае признания Натки родителям Насти в суде, Сеньку, скорее всего, вызовут на заседание. Конечно, закон не обязывал делать это в случае, если ребенку нет 10 лет, а Сеньке в скором времени будет 9 лет. Но чаще всего в таком пограничном возрасте дети в суд всё-таки вызывались, поскольку их отношение к происходящему было действительно важно. Первонаперво Натка собиралась поговорить с Татьяной Ивановной. Во-первых, реакция добрейшей учительницы тоже была своеобразной лакмусовой бумажкой, а во-вторых, у соседки всегда получалось находить с Сенькой общий язык. Глядишь, и тут подскажет Как правильно подать непростую новость? Как и следовало ожидать, соседка ужасно разволновалась, даже капли пришлось пить, чтобы унять сердцебиение. "Большое дело ты, Наташенька, задумала", сказала она, отдышавшись. "Доброе и богоугодное, тут сомнений нет. Но вот по силам ли тебе такая ноша, это заранее подумать надо". Татьяна Ивановна Вы считаете, что я плохая мать? Из-за того, что Сеньку вам то и дело подкидываю, расстроилась Натка. Ну что ты, девочка, нет, конечно. Я Сенечку люблю как родного внука. У школе так получилось, что своих мне Бог не дал. И с маленькой я тебе помогу. Тут даже и разговоров быть не может. Мы же почитай круглый год здесь, на природе, на свежем воздухе. Да и продукты у нас все свои. свежие с огорода. И то, что ты за Костеньку замуж выходишь, тоже меня радует. Не должна женщина одна жить и за всё на свете сама отвечать. Какая бы она ни была сильная и самостоятельная, а мужское плечо всё равно рядом должно быть. Хорошо, что ты такое решение приняла. А ребёночек? Что ж, вы бы и своего общего родить могли. Вы же ещё оба молодые. Но и чужое дитя от тяжкой доли избавить неплохо. Вас дастся за это, я уверена. Что ж, поддержка сизовых у Натки была, что называется, в кармане. Только и Татьяна Ивановна начала с сомнений, а уже потом перешла к поддержке. Впрочем, может, это и нормально, что люди честно о своих опасениях говорят. Излишний оптимизм бывает вреден. Девочка-то здоровая, С тревогой говорила тем временем Татьяна Ивановна. Я понимаю, конечно, что детей любых любят, но и со своими-то тяжело, когда болеют, а уж с чужими. Костя первую информацию собрал по верхам, конечно, на остальное времени не было. Но сейчас он попросит ребят по своим каналам полное досье собрать. Из какой Настя семьи? Кто её мать? Почему она дочку в роддоме оставила? Понятно, что всё это внимательно изучить нужно, успокоила соседку Натка. Но никаких врождённых или серьёзных приобретённых болезней у Насти нет. Это мы точно знаем. Ну и хорошо. Татьяна Ивановна, подскажите, как Сеньке новость сообщить? Он же привык к тому, что единственный ребёнок в семье. Как отнесётся к идее, что у него сестра появится, не знаю. Вдруг расстроится. «А с чего ему расстраиваться?» – удивилась Татьяна Ивановна. «Я, признаться, спрашивала тут как-то у него, не собираетесь ли вы с Костей пожениться. Он ответил, что ты у него слишком самостоятельная, но Костя надежд не теряет. А потом добавил, что ему бы хотелось, чтобы вы поженились и родили ему братика или сестричку». Надка изумилась так, что даже рот открыла от удивления. Никогда сын не говорил ей ничего подобного. Что ж, может и правда, разговор, которого она так боится, пройдёт легче, чем ожидается. Сына она нашла на качелях в саду. С задумчивым видом он грыз сорванное с ветки яблоко. "О чём мыслишь?" спросила Надка, усаживаясь рядом и доставая из стоящей у ног корзины ещё одно яблоко, крупное, крепкое, кислое. Откусила чувствую, как сок заливает рот. О том, что лето кончается. Завтра уедем в город и всё. До следующего лета ничего в жизни не будет интересного, кроме школы. Так уж и ничего. Надка вспомнила все каверзы своего неугомонного ребёнка и засмеялась. Вот уж кто умеет бороться со скукой, так это Сенька. Ты что, по одноклассникам не соскучился? Или, может, на модные показы снова не хочешь? Какое-то время тому назад её сын заявил, что его пригласили быть моделью на показах детской моды и даже поступил в школу юных моделей и кинозвёзд. До ролей в кино дело, впрочем, не дошло. Да и регулярные тренировки, на которых нужно было осваивать специальный подиумный шаг, непоседливому мальчику быстро надоели. Нет, моделью я больше быть не хочу. Заявил Сенька: "Это мама, пройденный этап. Ты меня, пожалуй, в бассейн запиши. Буду в этом году плаванием заниматься". Надка представила простуды неизбежной после того, как ребёнок с мокрыми волосами выходит на улицу зимой, и вздохнула: "Что ж, бассейн, так бассейн. Сенькину бьющую через край энергию нужно пускать на мирные цели. Запишу. Погладиста сказала она: "Арсений, мне с тобой поговорить надо, серьёзно". Такого введение её сын не любил, потому что обычно оно возникало тогда, когда мать узнавала, что он что-то натворила. Правда, сейчас никаких прогрешений за Сенькой не числилось, так что серьёзный разговор явно вызван чем-то другим. "Ты что, согласилась за Костю замуж выйти?" спросил сын. или вы наоборот расстались. Что ж, в серьёзность материнской привязанности не верил даже девятилетний мальчик. Надо признать, что у него для этого были основания. Многие надкины романы расцветали и уходили в небытие на его глазах. Сейчас в этих самых глазах была лёгкая тревога, потому что к капитану Таганцеву Арсений успел привязаться. Надка не переставала радоваться, Что эти двое так хорошо ладят между собой? Нет, что ты, поспешила она утешить сына. Мы заявление в ЗАГС подали. Свадьба 22 сентября. Это хорошая новость. Значит, ты теперь невеста, уточнил Сенька. Глаза у него засияли, он даже про яблоко забыл. Невеста без места, пробормотала Натка. Сень, это ещё не все новости. Дело в том, что мы с Костей решили забрать к нам домой из детдома одну девочку. Её зовут Настя, ей ещё нет 3 лет. Мы с ней познакомились и решили, что хотим, чтобы она жила с нами. Ты не против? Сенька какое-то время не отвечал, и понимая, что молчание затягивается, Натка не на шутку строхнула. Что она будет делать, если выяснится, что сын категорически против? Сможет ли она пойти на перекор его желаниям и не выльется ли это в будущем в большие проблемы? Впереди у Сеньки переходный возраст. Про это нельзя забывать. Как я могу быть против, если я эту девочку никогда не видел? Наконец сказал Сенька. Мне всегда хотелось, чтобы у меня был брат или сестра. Просто я понимал, что тебе одной будет трудно нас двоих воспитывать. Но раз с тобой будет Костя, Значит, вдвоём вы точно справитесь. А почему эта Настя оказалась в детдоме? Её мама оставила в роддоме, ушла никому ничего не объяснив. Поэтому Настя попала в дом малютки. Что же, она никак не объяснила, почему оставляет свою дочку? удивился Арсений. Нет. Просто ушла и всё. Получается, она очень плохой человек. Ну, я бы не стала так сразу раздавать негативные оценки другим людям, не зная их жизненных обстоятельств. Может, у этой женщины не было своего дома или работы. Вполне вероятно, что ей просто не на что было кормить свою дочку, и она оставила её, чтобы не обрекать на нищету. Можно подумать, что в детском доме лучше жить, чем в нищете. ответил Сенька задумчиво. Ты же, например, меня тоже одна растил. И тётя Лена Сашу одна вырастила. Ни у тебя, ни у неё мужа не было, и вам приходилось много работать, чтобы нас с Сашкой кормить, но вы же справились. Получается, что эта женщина просто работать не хочет. Я не знаю, Сень. Я же с ней не знакома, призналась Надка. Или не хочет, или не может. Всякое в жизни случается. Но вот есть маленький человек, который живёт без мамы и папы, и которому можно помочь, забрав его в семью, где его будут любить. А почему именно эта девочка? Её девятилетний сын умел задавать правильные вопросы. Потому что Костя был в командировке в Заволжье, помнишь, зимой. И там он услышал про то, что маленькая девочка-сирота попала в больницу, где с ней очень плохо обращались. Гостя тогда помог восстановить справедливость и наказать виновных. А Настюша ему понравилась, запала в душу. Он несколько раз её наведывал, а потом вернулся домой и рассказал мне. Мы с ним ездили на этой неделе, чтобы я тоже могла с Настей познакомиться. И она сразу спросила: "Не я ли её мама?" Вот. А ты что ответила? Заинтересовался Сенька. Правду? Ты же знаешь, что я считаю, что детям всегда нужно говорить правду. Что я не её мама, но готова попробовать ею стать. А что для этого нужно? Оформить кучу документов. Детей же не раздают просто так. Сначала надо доказать, что мне можно доверить ребёнка. Нужно быть готовыми к тому, что к нам в дом начнут ходить всякие комиссии, проверять, подходят ли у нас условия. Тебя тоже спросят, не против ли ты, понимаешь? Я, наверное, не против, медленно сказал Сенька. Мы же с тобой забрали Веньку, когда его из дома выкинули. Он же породистый кот, мейн-кун, а выглядел тогда как Он помолчал, явно подбирая подходящее слово. Как беспризорник, шерсть вся свалялась, бока впали, Он такой голодный был, что прямо больно смотреть. А теперь какой кот? Не кот, а котище. Потому что мы его любим и всё ему прощаем. Если с животными так можно, значит и с людьми тоже. Мам, а это Настя, красивая. Надка вдруг пожалела, что не догадалась во время визита сфотографировать девочку на телефон. Красивая, кивнула она. Костя мне сразу сказал, что она на ангелочку похожа. У неё волосики беленькие, вся голова в кудряшках. А глаза синие-синие и такие большие, словно в озеро смотришь. Породистая, значит. Как Мэйн-кун. Сделал неожиданный вывод ребёнок. «Ладно, мама, когда меня спросят, я скажу, что я не против, чтобы эта девочка с нами жила. А спать она где будет? В моей комнате?» В голосе сына Надка расслышала плохо скрытую тревогу за собственную территорию, которую, возможно, предстояло с кем-то делить. "Думаю, нет", быстро отреагировала она. "Твоя комната только твоя. Ты уже взрослый мальчик со своими делами и секретами, а она маленькая девочка, которой нужны куклы и прочие девчачьи приблуды. Думаю, что мы найдём, где поставить её кроватку". Она вдруг спохватилась, что действительно об этом не думала. А ведь комиссия из органов опеки может прийти уже скоро. Натка сделала себе зарубку на память: обсудить этот вопрос с Костей. Вполне возможно, что и квартиру придётся менять. В конце концов, у неё есть своя, а у капитана Таганцева своя. Вполне достаточно, чтобы объединить их в более основательную жилплощадь. Где у всех может быть по своей комнате. Решение усыновить ребёнка обрастало всё новыми проблемами, которые ещё только предстояло решить. Что ж, никто не обещал, что будет легко. Натка невольно вздохнула. Сень, главное, что тебе надо знать, так это то, что с появлением в моей жизни Кости в качестве мужа и Насти я не стану любить тебя меньше. Даже на капельку меньше не стану. Этого ты не должен бояться. Теперь Сенья глядел на неё с таким удивлением, что Надка вдруг испытала острый укол облегчения. "Мама, ты что?" протянул он руки и обнял Натку за шею. "Я вовсе этого не боюсь. Конечно, твоя новость немного застала меня врасплох, потому что я никогда об этом не думал. И я понимаю, что, наверное, с этой девочкой просто не будет" С маленькими детьми всегда непросто, произнёс он голосом умудрённого жизнью старца. Но мы привыкнем, и она станет таким же членом нашей семьи, как Венька. Уже второй раз он сравнивал Настю с преблудным котом, и это Натке не очень нравилось, но в целом реакция сына была положительной. Сейчас это казалось самым главным. У Натки было ощущение, что она сдала какой-то большой и важный экзамен. На данный момент все важные для неё люди были в курсе их стаганцевым планов усвоить ребёнка, и никто не был категорически против. А это означало, что теперь остаётся одно действовать.